Глава 4. Я снова готова была провалиться сквозь землю, в данном случае сквозь мягкое сиденье дорогого автомобиля или же расплавиться от стыда в своем пуховике. А еще какой-то идиот утверждал, что снаряд дважды в одну воронку не падает, он даже трижды может упасть, судя по моему случаю. Либо это я такая воронка, которая притягивает к себе все, что может быть позорного. Этот голос я бы узнал и разбуди меня посреди ночи. Несомненно, это он предлагал мне помощь, когда я сидела в луже. И теперь понятно, почему пассажир бизнес-класса так удивленно на меня посмотрел. Очевидно, он тоже не рассчитывал когда-нибудь встретить ту хамку, которая наверняка отбила желание протягивать руку помощи. Уму непостижимо. Ведь встретиться с человеком второй раз в двадцатимиллионном городе «Это фантастика» или «Злой рок», а третий. Подруга не заметила, как я скукожилась, тщетно пытаясь превратиться в какую-нибудь инфузорию. Она услышала только то, что ей нужно, а именно... Артем является главным в этой паре. Значит, нужно на всякий случай всю свою тяжелую артиллерию соблазнения распределить между обоими. «Ну, в массовом масштабе, может, и так». Но что касается вас, Артем, я уверена, вы просто не хотите показаться излишне сентиментальным. И совершенно напрасно. Самое умопомрачительное сочетание – это мужественность и показная строгость, прикрывающая чувствительную душу. Мне хотелось пнуть ее или еще как-то дать понять, что неразговорчивость Артема – это временное явление, вызванное неприятной встречей со мной. К тому же он наверняка женат, раз подарки покупал. Тут только я осознала, какой черт дергал меня за язык говорить гадости. Я скатилась в самой низ социальной лестницы, причем в прямом смысле тогда, и примитивно по-бабски позавидовала той незнакомой женщине, ради которой он бегал по магазинам. Он, такой добросердечный и воспитанный, внимательный, и меня укрыла. Чуть-чуть отдышавшись, я осознала, что еще один момент мешает сложиться картинке. Антон назвал его «Биг-боссом», а он вышел из машины, чтобы захлопнуть мою дверь. Это два. А раз состоятельный человек сто процентов пошлет водителя покупать подарки или секретаря. И тут же контраргумент. Несостоятельные бизнес-классом не летают. Но главное, кем бы он ни был, Мне с ним совершенно не нужно пересекаться, даже с его тенью. Но кто мог подумать, что мое непредумышленное хамство, вызванное дистрофическим истощением жизнерадостности, таким бумерангом прилетит примехонько в темечко, окончательно пришибив меня. И почему машину времени не изобрели, чтобы можно было вернуться во вчерашний день и повести себя умнее? Перед глазами стоял забавный котик, Стикер, который в порыве отчаяния бьется головой о каменную стену. Так и мне сейчас безумно хотелось пару раз от души приложиться лбом к спинке переднего кресла, чтобы хоть куда-то выплеснуть свои эмоции. Но этим бы я только укрепила подозрение в моей неадекватности. А поскольку я абсолютный чемпион по спортивному попаданию в неприятности, то можно быть уверенной, что на небольшой территории курорта встреча с мистером золотой голос рекламы будут частыми и, к сожалению, очень неприятными, поэтому лучше замереть и не отсвечивать. И тут же подумала, что не просто неприятными, а невыносимыми. Моя начальница наверняка уже окрутила обоих, так что не удивлюсь, если ужинать они будут вместе. А поскольку я бесплатное приложение к ней, то, очевидно, придется и сопровождать. От этой мысли желудок скрутился в соднящий комок, и я готова была потратить последние деньги и с позором сбежать отсюда. Хотя обратный билет можно будет сдать и поехать на поезде, чтобы комиссию за возврат компенсировать. Буду ехать сутки, возможно, в одиночестве, и любоваться бескрайними просторами нашей Родины, давиться дошираком и слезами. «Ну уж нет!» Номер побольше моей квартиры оплачен. Правда, двое суток юлькиными бонусами от букинга. И завтраки включены. Шведский стол. Простите, я слишком долго была экономной хозяйкой, чтобы кое-кто оценил заботу. Поэтому хочу хоть чуть-чуть покупаться в роскоши. А если кому не нравится мое пребывание на этой территории, поезжайте в свой куршавель. Вспомнив про панталоны, через которые нужно было переступить, Я воинственно задрала свой нос, как рассерженная кошка. Это Юлька за женихами приехала, а я за вкусом и запахом свободы и любви к себе. Я так погрузилась в свои размышления, что не заметила, как мы достигли цели. И, как оказалось, не только мы. Снаряд угодил в мою воронку в четвертый раз. Мы будем жить в одном отеле. Но уж точно не на одном этаже, они наверняка в люксе. И точно. На пороге их уже встречал персональный менеджер, который собирался увести у подруги из-под носа жирную добычу. Увидев такой поворот, она поспешила форсировать события. «Антон, Артем, огромное спасибо, что вы нас выручили. Хотела бы отблагодарить вас». Она выстрелила своей самой мощной улыбкой, способной как тепловая пушка растопить даже самое ледяное сердце. «Я хочу угостить вас вечером кофе». «Обычно девушки находят другие способы, но, честное слово, мне ничего в голову не приходит». «Меня проняло». «Антона тоже». Это видно было по его масляно-заблестевшим глазам. Ведь Юлька произнесла это с такой ошеломительной, чуть ли не детской простотой, и в то же время так соблазнительно, что сама Клеопатра попросилась бы к ней на мастер-класс. Однако время, отведенное тому, чтобы удивляться, еще не кончилось. Артем с холодной сдержанностью опустил на землю парочку, которая уже почти договорилась. «К сожалению, милые дамы, мы захватили работу на отдых, поэтому сегодня вечером должны ее поработать. Простите великодушно. И зная своего влюбчивого друга, могу предположить, что он обещает такую кучу всего» что ни один человек без помощи волшебной палочки выполнить не сможет. Я успела заметить синхронно отвисшие челюсти Антона и моей подруги, но не могла не порадоваться. Понятно, что на кофе никто бы не остановился, и мне пришлось бы целый вечер искать какую-нибудь муху в стакане, лишь бы не отрывать от него глаз. К тому же мне тоже было чему удивиться. В отличие от ельки я была уверена, что босс — это Антон. Прежде всего потому, что рядом с водителем шеф никогда не садится, а сейчас Артем распоряжается совместным досугом, причем очень уверенно, не спрашивая, а утверждая. Представляю, какой мощный хук прилетел самолюбию подруги. И это она еще не знает, что из-за меня. Хорошо бы, чтобы не узнала.